Завидую я вашему характеру. Мы в психологии называем это хорошо сбалансированной личностью. Быстрое торможение и приход в норму. Должно быть привычка к самым различным невзгодам. если бы вы попутешествовали столько, сколько я в первые годы советской страны, в первые пятилетки при еще малоразвитом транспорте? Одному богу, да разве еще черту известно, сколько томительных часов и дней я провалялся на почтовых и железнодорожных станциях, пристанях, аэродромах, Сколько убеждений, угроз, мольбы, чтобы своевременно отправить свою экспедицию, отослать груз, вывести людей домой. Что перед этим таежные невзгоды, пластики? В них зависишь от себя, своего здоровья, смекалки и крепости. А вот когда вы попадаете в зависимость от человека, да еще нередко плохого... Черт его знает, случайность это или закономерность, что там, где надо иметь дело с людьми, с их нуждами и заботами, там попадаются как раз дрянь-людишки. И, будь моя на то воля, подбирал бы совершенно особых людей, чтобы выслушивать человеческие нужды и просьбы в в собесах, И уж, конечно, для геологов на транспорте. Да, еще ставил бы над ними Этакую независимую и вдумчивую инспекцию с беспощадными правами. Да, вижу, что натерпелись. foreign mm -hmm.